Часть вторая. Лайфхаки по уходу за одеждой. 25. Используйте слюнявчики и фартуки. По возможности, приучите детей пользоваться фартуком во время еды и приготовления пищи. Ведь выводить пятна с одеждой, а тем более от фруктов и овощей – дело неблагодарное. Если под рукой нет фартука, то используйте бумажную или тканевую салфетку, платок или полотенце. Это же касается и любых детских активностей. Рисование, лепки, кинетического песка, веселых опытов, игр с водой и так далее Лучше одеть фартук или специальную накидку, благодаря чему, помимо одежды, вы сохраните себе и ребенку нервы. 26. Личная ответственность. Постарайтесь приучить всех членов семьи не бросать в грязную корзину белье и одежду, вывернутое как попало, и обязательно проверять карманы а то потом приходится каждый раз все это выворачивать и тратить время. 27. Нет пятнам. Старайтесь сразу застирать свежепосаженное пятно. Знаю, что зачастую не до этого, а иногда даже неприятно, особенно когда кого-то стошнило либо обкакало. Но если перенебречь этим, то вы рискуете, во-первых, потратить в разы больше времени, сил и денег на выведение такого пятна, и, во-вторых, остаться без вещи, ведь забытое пятно может заплесневеть и напрочь испортить вещь. 28. Умный отжим. Не отжимайте белье на высоких оборотах в стиральной машинке, иначе оно будет слишком помятое после высыхания. 600-800 оборотов в минуту вполне достаточно. 29. Сушильная машина. Больше всего времени и сил экономит сушильная машинка. Потому как вы сразу складываете, и убираете, постиранное в шкаф, к тому же в доме становится на 80% меньше пыли, и вы экономите еще и на уборке. 30. Вешайте сразу. Не передерживайте постиранное белье в машинке, и не только потому, что оно потом, и не только потому, что оно потом имеет неприятный запах, но и потому, как слишком заламывается и складки приходится разглаживать утюгом, а то и прилагать для этого сверхусилия. Если все-таки забыли про белье или было некогда, то перестирайте его еще раз с новой порцией средства для стирки и добавьте дополнительное полоскание. Так вы исключите риск появления неприятного затхлого запаха от белья. 31. Умная сушка. Развешивайте белье по категориям, так его легче будет потом собирать и раскладывать. А то, что хранится на вешалках, рубашки, платья, верхняя одежда – Так и сушите, сразу на вешалках, за исключением вещей, которые могут сильно растянуться. 32. Нет с Если вы сушите белье по старинке, неважно, на вешалках или на сушке, то обязательно встряхните его с усилием 2-4 раза перед тем, как повесите. Так после высыхания на нем будет в разы меньше складок. А большинство вещей не придется гладить вообще. 33. Перестаньте гладить. Глажка белья – одно из самых трудозатратных домашних дел, поэтому можно перестать гладить все подряд, оставив ее только для тканей, которые действительно этого требуют. 34. Парогенератор. Если вы любите идеально отглаженные вещи и процесс глажки белья приносит особое удовольствие, то приобретите утюг-парогенератор. Так вы и время сэкономите и получите удовольствие, а не упахаетесь и вспотеете. Благодаря этому прибору часовую глажку можно сократить до 20 минут.